Глава 37 Мы с Дузой, признаться, отпрянули. И вроде бы мы ожидали чего-то подобного, но все равно испугались. Дракон дернул головой, будто пытался вырваться из стены, а потом его взгляд остановился на мне. Ты призвала меня к жизни. Хрипло и не особенно разборчиво проговорил он. «Да», — постаравшись взять себя в руки, отозвалась я. «Моя магия воскресила тебя. Точнее, твою голову. Мне нужна твоя помощь для борьбы с тем гадом, который тебя убил. Ты помнишь, кто ты такой и кем был раньше? Мне было важно выяснить, вернула ли я к жизни старого дракона или создала вообще новое существо, которое не помнит ничего о своем прошлом». «Я Рарнарок, вожак племени драконов», — чуть прищурив глаза, проговорила глава. «Приятно познакомиться, Рарнарок». «Ага, значит, сознание дракона сохранилось. Никаких признаков агрессии он не проявлял. Поэтому я уточнила». «Ты поможешь мне в борьбе с Варзаром?» «Варзар...» словно вспоминая, произнес дракон. «Он убил меня. Он пригласил меня на переговоры и обманом уничтожил, поскольку в прямой схватке у него не было бы шансов». «Вот гад!» — хором возмутились мы с Дузой. Я добавила. «А ведь он всем рассказывает, что победил тебя в честном бою». Багровый огонь в глазах разгорелся ярче. «Он лжет, рявкнул дракон. Первая струйка дыма вырвалась из его пасти. Ого! А не собирается ли он дохнуть пламенем? Гнев не поможет, но ты отплатишь ему, если поможешь мне. «Ты! Я чувствую в тебе родственную душу!» Прислушавшись к себе, пробормотал дракон. «Чувствую, что твоя жизнь важнее всего, что может быть. Я должен сделать всё, чтобы помочь тебе, Ярослава». Я победно глянула на Дузу. Говорила же, что все существа, оживленные магией моего чая, стремятся мне помочь. Он и имя моё знает, будто оно сразу внедрилось ему в мозг. Хотя, конечно, я совру, если скажу, что до последнего не сомневалась в том, что это сработает. все таки риск был очень велик. Скажи, ты можешь наладить контакт с этой комнатой? Она обита твоей шкурой. Дракон замолчал, прислушавшись к себе. «Нет», — наконец отозвался он. «Прости, Ярослава!» Похоже, он сразу понял, зачем я задаю этот вопрос. Ему не понадобилось никаких уточнений. Как здорово иметь дело с умным существом. Вот только надо думать, такое умное существо должно очень отчетливо осознавать сейчас собственную беспомощность. Мне стало его жаль. «Прости, дракон, но я должна была попробовать тебя оживить». — Ладно, неважно, не расстраивайся, Рарнарок. Лучше подумай, как ты можешь мне помочь. Ты ведь очень древний и мудрый. Может, ты даже знаешь, как можно выбраться из ада. — Если бы у меня было мое тело, я бы мог тебя спасти, — призналась голова. — Ты просто села бы на меня верхом, и я доставил бы тебя на поверхность. Моя шкура оберегала бы тебя от жара. Даже стена первородного огня не способна преодолеть эту защиту. Адские драконы знают все пути в верхние миры, в миры живых. Только мы можем пройти по этим путям и не сгореть благодаря своей магии. Например, есть способ выбраться отсюда через древние вулканы но без моей защиты этот путь закрыт. Прости, Ярослава, я помог бы тебе, если бы у меня было тело, а так? Ничего, — задумчиво утешила беднягу я. ну как же жаль, что он не может наладить связь со своей шкурой. Комната бы превратилась в ловушку для Варзара. Даже маленький участок пола, оживленный моим чаем, так сильно помог мне. «Но знаешь, если вдруг возникнет необходимость, я могу дохнуть огнём», — вдруг добавила голова. «Для этого мне не нужно тело. Призывать огонь — это основная способность адских драконов». Если Варзар будет в этой комнате, я смогу его атаковать. Он называет себя повелителем первородного огня, но мы, адские драконы, повелевали им раньше. Первородный огонь породил нас, он тёк по нашим венам. Варзар не сможет оказать сопротивление прямой атаке. Вот только в этом случае сгорит вообще всё, что будет стоять на нашем пути. Это очень опасно. Если я дохну огнем, от этой комнаты мало что останется. Моя мертвая шкура, хоть и сохранила остатки моей защиты, всё же уже не принадлежит мне и не подпитывается моей внутренней магией, она не сможет выдержать прямой напор моего пламени. Ого! Значит, оставим это на совсем уж крайний случай. Я вдруг поняла, что если бы чай действительно не заставлял оживших существ меня оберегать, то дракон первым делом сжёг бы все, что попалось ему на глаза, и мне стало очень не по себе. В этот момент снаружи, со стороны балкона, раздался странный шум. Адские псы возбужденно тявкнули, дружно, но не громко. Обычно, если они хотели позвать Варзара, они выли, но не в этот раз. Я вышла на балкон и увидела небольшое забавное существо, которое носилось взад-вперёд перед рвом. Оно походило на очень увеличенную пучеглазую утку на чешуйчатых ногах. Видимо, особой опасности оно не представляло, но при этом дразнило псов, многие из которых смотрели на утку с большим воодушевлением и даже пускали слюну. Так обычно реагируют на редкое лакомство. Псы какое-то время держались. Надо думать, хозяин отдал им приказ любой ценой охранять территорию. Но они незаметно для себя сбились в кучу не в силах оторвать взгляд от гигантской утки. Похоже, им очень хотелось ее попробовать. Наконец, один из псов не выдержал. Он рванул вперед. Мне даже показалось, что он не столько бежит, сколько летит, практически не касаясь поверхности. Дух толпы сработал на сто процентов. Остальные рванули следом. Утка с неожиданной резвостью бросилась прочь. Миг, и она вместе с преследующей ее своры псов скрылась за обугленными холмами в отдалении. Замок остался без охраны.